Бондарев. В 1715 году, накануне публикации первых двух томов Жильбласа, литературная газета Гааги анонсировала выход очередного перевода господина Лессажа в духе «Хромого беса», а заглавленного «Жильблас и Сантильяны». Как видно из этих строк, Для анонимного автора заметки Лисажю не более чем переводчик. У современников имелись известные основания для подобных суждений. Будущий автор Жюль Бласса начинал как переводчик. К переводам его приохотил Жюль Де Леон, сын министра иностранных дел при Людовике XIV. Знатоки ценили испанской литературы, назначившей Лисажу за переводческий труд пенсию в размере 600 ливров в год.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 Валес де Геваре храмой бесс сказочной истории о том, как бес с мудей, выпущенный из колбы студентом Клеофасом, вознёс его над Мадридом и приподняв крыши домов, показал ночную тайную жизнь большого города. Лессаж, вдохновлённый новаторским литературным зачином, жаждет продолжения в том же духе. Однако после третьей главы Роман Гевары возвращается в традиционное русло плутовской авантюрности. Лиссаж оставляет перевод и творит сам, выдумывая и нанизывая всё новые и новые эпизоды. Так в 1707 году появляется вполне оригинальный роман Лиссажа Хромой бес. В том же году выходит комедия Лиссажа Криспен, соперник своего господина. А в 1709 году Тюркаре в 1715 году, когда вышла первая часть Жилбласа, Лиссаж уже вполне сформировавшийся мастер, владеющий комедийной интригой, приёмами построения плутовского сюжета. Одав Жилбласу 20 лет своей жизни, последняя третья часть вышла в 1735 году.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 Служили ему лишь отправной точкой для вполне оригинального произведения.